Глава седьмая Димка выгнал брата и сестру в школу, а сам остался. Налил нам еще чай и добавил туда молока. Забелил чай, как до сих пор говорили в наших краях. «Димон, смотри, я отодвинул кружку с чаем. Забей на эту разгрузку, тут другое дело». Полегче и выгоднее. Ну, ладно, давай, что там надо делать. Димка оживился. Смотри, я полез в карман и достал деньги. Отсчитал 10 купюр по 100 тысяч, миллион рублей старыми деньгами. Деньги уже помялись, немного слиплись после того, как вчера вымокли. Димка присвистнул. Сам-то он этот миллион должен получать. У него хорошая зарплата на железной дороге но улетали деньги быстро, на детей всегда уходит много денег. И ладно, младший брат, тот хоть и быстро рос, но еще мог донашивать какие-то вещи за старшим. Так много кто делал в девяностые. То вот с девочкой так легко не выходило. «Сними квартиру», — сказал я. «Однушку или двушку, не в самом центре, но чтобы можно было туда добраться быстро». И желательно, чтобы там какие-нибудь остановки трамвая или троллейбуса были. Понял. Квартира будет стоить 400-500, я в газетке видел цены, а все остальное твое. Мог найти жилье и сам, но мне пока надо обдумывать планы, начать его исполнять. А вот Димке подзаработать, не таская тяжелые мешки и коробки. Да и выглядеть это для него будет, что он получил деньги честно, а не на халяву. «А то, если дать просто так, без причины, будет отказываться. Я же ему еще не говорил, что квартира для меня». «Чет щедро». Он с сомнением покрутил деньги в руках. «Ты же меня навел на это, но вот за сколько сниму, столько и заплачу. А половина от оставшегося твоя. У меня свои дела, а тут только тебе подгон. Поездишь, походишь, посмотришь. Думаешь, так просто найти хорошую». Я вот пока учился, столько квартиры комнат поменял. Смотри, чтобы не совсем убитая и чтобы хозяева не алкаши. А то еще переедут туда и будут бабки кленчить на похмел. А как ты тогда комнату снимал, помнишь? Ха -ха. Димка заржал. Где хозяин с похмелья требовал, чтобы ты за пузырем ему ходил? Не напоминай, я только забыл. Сделаешь, ключи мне потом отдашь. Да без базара. Он громко отхлебнул чай. Так-то вовремя подгон. Получку, говорят, задержат в этом месяце. А верки чуток то к лету покупать надо, из всего выросло. Я хочу их на лето в лагерь сбагрить. Открывается один, говорят, хороший. Недорого путевка стоит, и там лучше, чем в городе шататься. Фу. Димка вытер лоб. Жарк сегодня. Давай тогда к часу дня в парке пересечемся. Мобила у него не было, само собой не потянет, так что созвониться оперативно выйдет не всегда. Но зато текущих денег мне хватит, чтобы взять пейджера. Хоть что-то будет, тем более таксофонов в городе хватает. А потом мы мобильники заведем, пригодятся. У братвы и мобилы есть, и даже рации в машинах встречаются. Им-то удобно. Отставать от них нельзя. Распрощался с ним, отправился по городу. Опера кормят ноги, а следак обычно сидит в кабинете. Но лично я часто предпочитал обдумывать что-нибудь за прогулкой. Бывало, что и к свидетелю мог сходить сам, а не вызывал к себе. Вот начальство бесилось, когда не могло меня застать на рабочем месте. Моим главным инструментом была папка с документами и память, а оружие я почти никогда не брал за оружейки. Когда получил наградной пистолет, тот вообще лежал дома в сейфе и из него только пару раз стрелял в тире ну и в последний раз, когда палил уже в суде а вот сейчас понимаю, что с оружием придется ходить чаще, как и пользоваться а как это устроить так надо подумать легально короткий огнестрел положен только военным и силовикам Частной охране полагается ослабленный пистолет и дробовики, да и с этим можно ходить только на объекте. Если менты примут со стволом на улице, изымут, выпишут штрафы, могут вообще отобрать лицензию. Уже конец 90-х, дикий поначалу рынок чопов уже регулировали вовсю. А уж частным детективам лавочку со служебным оружием прикрыли почти сразу после того, как разрешили. Только слезоточивый газ и все. Хорош, зачем вообще детективу нужна пушка? Но нужно не только оружие, имея в виду не только боевые стволы. Информация тоже опасна, причем нужна такая, какой нет ментов и чекистов. Они знают многое о бандах, против которых работают, но не все. И вот этим тоже надо заняться. Начинать надо с малого, чтобы большие игроки в городе не успели понять, что появилась новая структура, чтобы к тому моменту, когда поймут, у них не хватило сил бы покончить с нами. И да, информация обо всем нужна. На первое время пригодится личный стукач, чтобы я использовал данные от него для контакта с Некрасовым из Рубоб. Поймал себя на том, что иду к трамвайной остановке. А почему бы и не заехать к Юльке? Или встретиться в городе. Да, это может быть и несерьезно. Ну, какие свиданки, ведь хочу же заниматься новым делом. Но одно другому не мешает на самом деле. Ведь вся жизнь еще впереди, если подумать о Молодость в самом разгаре. Я же получил не только вторую жизнь, но и вторую молодость. Да и обещал девушке встретиться. Надо пользоваться моментом, а о деле не забуду, мысли-то остались мои. Опыт не пропьешь, я всегда думаю о работе. Это уже профдеформация, даже во сне не прекращаю об этом думать. Так что решил, но ехать далековато и долго. Пошел до телефона автомата, ближайший был в пяти минутах ходьбы. Аппарат, приделанный к столбу и огороженный плексиглазом сверху, чтобы не залил дождь. Еще совсем новенький и не раздолбанный Этот жрет не советские монеты в 15 копеек и не жетоны, а уже вовсю принимал карточки. В киоске неподалеку как раз продавали такие, я купил с запасом. Посмотрел, есть ли карты пополнения для мобильных телефонов, но не увидел. Скорее всего, их все еще пополняют через кассы. Вспомнилось, кстати, что до 99 девятого или 20-го вообще надо было носить при себе разрешение на сотовый телефон, запаянную в пластик карточку. «Алло?» — отозвалась Юлька после третьего гудка. «Привет, это Леха. Занята?» «Мне на работу сегодня. К двум», — добавила она после недолгого раздумья. «Как раз успеем повидаться. Я гляделся из будки». «Там кафешка летняя открылась у парка. Давай туда сходим». «Ну, я...» «Да давай уже, пока погода позволяет». «Ладно», — сдалась Юлька. «Мне еще посуду помыть надо. Через 30 минут приеду». «Значит, будет через час». Я повесил трубку, не спеша пошел до парка прогулочным шагом. Солнце поднималось выше, скоро начнет припекать. Дождя не ожидалось. «Так, ладно, думаем о работе дальше. Как подготовить почву перед тем, как лезть в это дело? Мне надо наводить контакты с кем-то из рубоб. Причина очень простая. Если что, поначалу ловить нас будут именно они. Вот надо найти общие точки соприкосновения, понять, есть ли смысл с ними общаться и может ли кто из них нам помочь». Я добрался до того места, где вчера играл Димка и уселся на скамейку, продолжая все прикидывать. А через несколько минут на скамейку напротив уселся знакомый мне парень. Ну, как сказать знакомый? Просто видел вчера, и все, что я о нем знаю, так это только прозвище «Левитан». Кто он такой, я пока не в курсе, но его знает мой брат. Левитан просто сел на скамейку, опустив голову. Явно думает о чем-то своем. Или ждет, что кто-нибудь придет поиграть на гитаре. Мимо прошли два ППСника. Один невысокий и белобрысый, другой высокий и рыжий. Оба еще не облачились в летнюю форму, так и носили куртки с кожзама на поясе дубинки. Оба ели мороженое в вафельных стаканчиках. Так, что там дальше? У Некрасова из Рубоп репутация в городе плохая. Он работал жестко и не всегда по закону, что ему потом припомнит. Но брат твоего действительно опасалась, он для них был как кость в горле. Его запугивали, приносили похоронный венок к дверям. Угрожали жене и дочке. Быки однажды приходили к ней прямо в школу. Несколько раз в Некрасова стреляли. Один раз испортили тормоза на машине, и он чудом не погиб. Он за каждый такой случай давал жесткую ответку и прессовал бандитов еще сильнее. Даже слухи ходили, что расстрелянный за городом авторитет татарин из группировки центровых – работа Некрасова, но это могли быть просто слухи. Вспомнилось кое-что. Один раз при покушении на Некрасова застрелили молодого опера из их отдела. Он прикрывал начальника и схватил пулю. Вот только когда это случилось? Лично я не знал, я тогда еще даже не работал, но видел его некролог в газетке. Подумал тогда еще, насколько парень не походил на мента. Совсем другая внешность. Интеллигентная, профдеформация еще не проявилась. Хм, я вспомнил только то, что как раз это были первые месяцы, когда я устроился в РОВД. Мужики обсуждали, что Некрасов как с цепи сорвался. Рвал и металл, вовсю нарушал все, что можно нарушить, но это дало результат. Он прикрыл несколько человек из верхушки Атамановых. И даже говорили причину этого. Тогда убили крота из рубоб, внедренного в банду. Причем жестко, показательно, чтобы это обсуждали. Вот Некрасов и озверел. А сейчас этот крот жив или нет? Мужики говорили об этом осенью, когда я уже устроился на работу, и обсуждали это как давно свершившийся факт. И про покушение, где погиб тот парень, тоже вспоминали. Возможно, крот уже под подозрением у братвы, а молодой опер должен быть жив. Хм, но если у меня выйдет вытащить этого крота, а заодно предотвратить гибель того пацана, я могу получить серьезного должника». Должник этот вредный и опасный, типичный упертый мент, с которым надо осторожно. Зато о нем нельзя сказать, что он свои долги не возвращает, это точно. Разобьется, навернет. Так, но это план на одного человека. Дальше чекист. С ним будет посложнее. Зацепок у меня на него мало, но через него можно выйти на третьего. А ведь мне нужны доходы. Причем более серьезные, чем кошелек очередного маньяка. Ведь если рассчитывать только на трофеи с кем-то более опасным, чем какие-нибудь уличные гопники, расправиться не выйдет. Масштабнее надо мыслить, или попадешься на чем-то мелком. Но мысли в сторону. Я увидел, как Юлька входит в парк и отвлекся на нее. Так и приманивала к себе взгляд. Раньше я на нее точно так не смотрел, хотя она мне и нравилась. Волосы распущены, на лбу темные очки. Сегодня она надела белую кофточку с коротким рукавом в полоску и юбку с колготками. На плече тяжелая сумка, а шлямка оттягивалась. Пошел ей встречать, а то увидел, как за ней увязалась пара парней гоповатого вида. Оба в спортивных костюмах, похожи друг на друга. Один щелкал семечки, сплевывая шелуху на землю. Второй, что держал банку пива, хихикал тонким блейщим смехом. Он что-то сказал, на его взгляд явно смешное. «Отвянь же!» — не оборачиваясь, бросила Юля, и я это услышал. «О, ничего ты какая с характером!» — возмутился гопник гундосым голосом. «Нравятся мне такие в натуре! Ну чё, погнали на речку!» «На какую речку?» — я уже был близко. «Чего ты, пацаны, не понял юмора вашего? Или вы серьезно?» Оба смерили меня очень внимательным, настороженным взглядом. Вид как у тупых, но совсем тупыми они не были. Такие всегда оценивают угрозу в каждом встречном, чтобы решить для себя, можно до него докопаться или нет. Если можно, докопаются обязательно, мимо не пройдут» а если нет, побояться связываться будут всячески избегать. Такой уж этот народец с гнильцой. Оценили они и меня, сделали выводы. Может, что-то вам не увидели, может, на инстинктах почуяли, что ночью я одну падаль уже отправил искупаться и останавливаться на этом не собирался. Может, знали моего брата. Неважно, главное — результат. Они решили отступить. Та все они знали, что с тобой она!» — сказал тот, что с семечками. «Сразу бы тогда сказала!» «А я говорила!» — ехидно добавила Юля. «Ну это, не врубились мы, короче! Погнали тогда!» Второй подпихнул первого. «Так мы поугорали просто!» «Ну идите!» — разрешил я. Оба удалились, иногда со злобным видом оглядываясь. Чем дальше отходили, тем злобнее смотрели. «Мне через пару часов уже надо на смену», — начала Юля, подходя ближе. Почувствовал тонкий запах ее духов. «Нормально доехал вчера». «Да вот, не успел в общагу. У знакомого переночевал». Я пригласил ее к скамеечке. «У знакомого?» — навострила она ушки. «Да-да, он как раз стрип-клуб держит. Вот мы с ним и оторвались». Я посмотрел на нее. «Да шучу я, конечно». У друга отца был, он сдаёт комнату студентам. Я тебе говорил как-то. Я проверил, не окрашена ли скамейка. Нет, не окрашена, но пока еще чистая, не загрязненная А то многие сидели на спинке, ставя ноги на само сиденье. А, вспомнила, ты рассказывал. Она расправила юбку и уселась. Я тут, кстати, думаю переезжать в другое место, поудобнее. А то в общаге... Ёкло мне. Я замолчал, заметив кое-что. Увидел, что идущие мимо люди начали ускорять шаг, и это не просто так. А причина проста. Та парочка гопников докопалась до другого человека. До того парня, Левитана. Насчет него они решили, что вот он-то угрозы не представляет. Вот и решили сразу его давить. Оба сели по краям от него, один нагло пихал его в плечо. Со злостью пихал, похоже, решили оторваться на нем, раз на мне не рискнули. Подошел кто-то третий, явно их знакомый, еще и похожий на них, как родной брат. У него даже спортивная куртка такой же расцветки, полосочек столько же. Ржали все трое. Вот козлы, я поднялся. «Леша, они какие-то стрёмные!» Юля взяла меня за предплечье. До всех докапываются. Осторожнее!» «Разберусь». Левитан поднялся, будто хотел уйти, все так же держал голову опущенной. Осмелевший гопник шлепнул его по лицу. Шлепок сильный, очки с заклеенной правой линзой слетели. Второй заржал, первый снова поднял руку, чтобы шлепнуть. Но ничего сделать не успел. Секунда, и гопник лежал на асфальте, верясь от боли и держась за плечо. Парень только швырнул его вниз одним неуловимо быстрым броском. Второй растерялся, но решил драться. Он обхватил Левитана сзади. Тот резко наступил сопернику пяткой на пальцы ног. Легко высвободился из захвата, не глядя ударил его локтем в солнечное сплетение и обернулся, чтобы врезать еще раз посильнее. Не вышло. Третий атаковал его кулаком справа. И этого Левитан не заметил, правый глаз же слепой. Он пошатнулся, из кармана выпало что-то тяжелое. Гопник ударил его в живот коленом, поднял бутылку с земли и замахнулся, целясь ему в голову, и я на бегу врезался в гопаря плечом. Он потерял равновесие, уронил бутылку и сел задницей на скамейку. и Я добавил еще раз по морде. «Стоять, бляха-муха!» — раздался резкий крик. «Ну-ка стоять, милиция!» Два ППСника бежали к нам, расчехлив дубинки. Гопники, не сговариваясь, рванули по сторонам. Но пепсы начала драки не видели и разбираться не будут. Будут мочить дубинками того, кто попадется под горячую руку первым. А потом еще и в обезьяннику везут. Им палка за административку, нам синяки, ссадины, пятнадцать суток и штраф. мне-то не резон убегать, Юлька ведь рядом, еще и ей прилетит. Да и попадет Левитану, ему и так досталось, все-то скрюченный. Глаз скользнул вниз. Мать его! Ёпрст, это ствол! Это пистолет выпал у него из кармана. В промасленной тряпке на самый краешек узнаваемой рукоятки ПМ торчит. Я видел. Если именно менты увидят. Я наступил на оружие и повернулся. Надо как-то их отвлечь, причем быстро и надежно. В голову пришло только одно. «Вы чего, мужики? Это же внук Еремина!» — вскричал я. «Не узнали? Тимофей Палыча!» Попоясники остановились, как вкопанные, и переглянулись друг с другом. Но фамилию и имя отчества вредного и мелочного городского прокурора они знали хорошо. И я ее помнил, пять лет с ним работал. Он, если узнать, что его внука гопота побила, а еще и вы на него накинулись, продолжил я и подсокал языком. «Я за ним присмотрю, в скорую позвоню, а вы за ними тогда, пока не ушли». «А ты кто еще?» — с сомнением спросил рыжий папс, а второй нахмурил белесые брови. «Помощник Еремина, в прокуратуре работаю», — нашелся я. «Эй, да я вас знаю», — я присмотрелся к лицам. «Одного я видел в первой жизни, вот этого рыжего точно, он потом опером стал. Ты же Федоров, а ты...» да все-все, за ними идем, бросил Белобрысый. «Пока не ушли». Пепсы торопливо свалили, правда, вряд ли они собирались преследовать гопников, раздвинули к выходу. Не особо они удивились, помощников прокурора мало кто из ментов знает. Они же с ними мало взаимодействуют, тем более ППСники. Ну, а я отодвинул пистолет под скамейку, а Юля подобрала пыльные очки. «Тут царапина на лбу». Она посмотрела на Левитана и достала платок. «Вытереть надо». «Ерунда!» — тихо сказал он, водя пальцами в воздухе, будто пытался ими что-то схватить. «Да свадьбы заживет!» Разглядел его получше. Ему лет двадцать пять, семь на вид. Правый глаз закрыт, на лбущике справа старые глубокие шрамы. Светлые волосы упрямо торчали во все стороны, как солома. Он снова напялил капюшон и сразу выдохнул так, будто ему стало проще. Очки вот, Юля подала ему их. Не, ну нужны особо. Медленно проговорил он, осмотрев погнутую душку. Село зрение после хантузии тогда немножко. Врачи говорят, пога, остановится еще. Левитан вдруг издал смешок. Вот столько глаз-то один. Сочно заново не вырастет. Извинить, юмор сакой у меня. Да не за что извиняться, сказал я, похлопав его по плечу. Главное, что ты. че то я не знаю такого помощника прокурора, раздался насмешливый голос за спиной. А я в прокуратуру почти каждый день хожу, и Тимофея Палыча хорошо знаю. Нет у него таких помощников. Ну, плохо смотришь, значит. Это звался я, оборачиваясь. «Вы опера нас вообще не запоминаете». Сказал он удачу, но угадал, что он опер. Этого парня-блондина лет двадцати пяти в серой ветровке с кожаными вставками я где-то видел. Но где, убей, не помню. Точно, что в первой жизни как-то пересекались, раз я сразу понял, что это опер. Но вместе мы с ним точно не работали. Да и на мента он не особо похож, хотя слишком молодой еще. И все же, где я его видел. Да, что есть, то есть, хмыкнул блондин. Но сказал ладно, главное, что отстали. Это я бы не успел их остановить. Он отмахнулся и внимательно посмотрел на левитана. Ты как, Костя? Нормально. Бывало и хуже. Т -т -т -т Тогда жестче было. Т -п -п -п -п -п -п -п -п. Он скрипнул зубами, злясь, что не может договорить. Помню. Парень кивнул с серьезным видом. «Не, так-то ты, брат, хорошо придумал». Он глянул на меня. «А то бы по голове его огрели, и все пропало, пишите письма. Вот же падальщики, сука. Но ничего, я их знаю, найду. А ты откуда Еремина, знаешь?» Парень подозрительно сощурил глаза. На практике в прокуратуре работал. «Вроде того». «Ладно, ты Костян». Он посмотрел на Левитана. «Домой иди, а то они вернутся. А мне идти пора, не могу караулить. Вечерком зайду». И это, парень повернулся ко мне. «Спасибо. Другой бы в сторонке постоял, а ты помог. Мало кто на такое способен». «Странно, чего он меня благодарит. Родственники они или друзья?» Но молодой опер ушел, а Левитану краткой, вроде как завязывает шнурки, нагнулся подобрал запылившийся сверток с оружием на который я перестал наступать и сел на скамейку юлька сделала вид что этого не заметила спасибо медленно сказал костя чуть улыбаясь нам с юлькой а пи пи пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи». он закрыл глаза на лбу появилась испарина димка пока занят догадался я поняв что тот спрашивает будут ли сегодня петь но может к вечеру придет с гитарой Тот кивнул и снова опустил голову. После закряхтел, поднялся и ушел. Но интересно, пока его не ударили, действовал он быстро и жестко. Даже отбился бы, только слепой глаз подвел. И пистолет откуда-то взялся. Он уже в банде. Если он военный, то вполне могли взять в любую группировку. На работу с такой травмой и контузией не возьмут никогда, но, братки, к таким вопросам относятся проще, лишь бы стрелять умел. И он с моим братом ни в одной банде, раз Ярик звал его к себе. Или он не знает, что этот Костя уже с кем-то. А мне бы люди с такими навыками пригодились бы. У него есть знакомые. Ладно, надо в следующий раз пообщаться с ним плотнее. Парень-то дружелюбный. Может как-то вытащить его из группировки. Ему явно досталось дерьма в жизни. Его вполне может засосать туда еще глубже. Сколько таких пацанов со сломанными судьбами вокруг. Вскоре, как и было договорено, в парк пришел Дима. «У вас такой вид, будто что-то произошло». Хе». Он засмеялся и подал мне ключи. «Готово. На речной улице двушка, большая, адрес вот на бумажке». Адрес хозяйки тоже. За три сотки в месяц. Хозяйка-бабушка, божий одуванчик, чаем с вареньем угостила. Оглядел все четко. Димка поднял большой палец. Телефон, холодос, балкон, все на месте. Спасибо, Дим, выручил. А я побежал. Он начал копаться в карманах. В школу взывают, Олежа опять там что-то учудил. Замонал уже. Умчался он так же быстро, как пришел, я даже не успел пригласить его на новоселье, но успел позвать туда Юльку. Правда, пока разбирался совсем, время начало поджимать. Я довел ее до столовки, где она работала, и после этого двинул на квартиру. В целом жилье приличное, разве что ванна коричневая от ржавчины, и ремонта никакого нет, но это мелочь. Потолки побеленные, стена заклеена обоями. Санузел раздельный, кухня тесная, большую ее часть занимал стол, а холодильник был с ручкой, как у грузовика. Есть газовая плитка, а над кухонным столом висел проводной радиоприемник, он еще даже работал. А комнаты достаточно просторные, вся необходимая мебель, включая вечную югославскую стенку на месте. Телевизор накрыт салфеткой, в одном шкафу штабеля книг, в другом лежало чистое постельное белье. Есть полутораспальная кровать, раздвижной диван и два кресла. Жить, в общем, можно. Вид из окна из балкона хороший, видно реку. Разве что мост, на котором я вчера был, спрятался за той пятиэтажкой. Продукты надо покупать, но обживаться буду позже. Пока же пойду на рынок продолжать то, что хотел. Рынков в городе несколько, от вещевых до продуктовых, но меня интересовал старый находившийся на территории Атамановской ОПГ. Мне там нужен кое-кто. Дошел пешком. Шум и гам от рынка я услышал издали. Играла музыка, посетители будто говорили одновременно. Через главные ворота одновременно входили и выходили множество людей. На рынках в эти годы кипела жизнь. Сюда приходили все. Молодые старые, мужчины женщины, бедные и богатые, менты и бандиты. Тут чаще всего было проще увидеть кого-то знакомого, кто-нибудь да пройдет мимо с покупками. Приятно пахло жареным мясом. Рядом было несколько заведений общепита, заешек, как их называли в наших краях. Большой популярностью пользовалась кафешка «Байкал», где готовили только бурятские буузы. В узбекской чайхане были заняты все столы, посетители с аппетитом уплетали лагман. Стояла очередь к шашлыкам, их готовили прямо на улице в мангалах. Правда, их бы я есть не рискнул. Никакого контроля качества нет, ты шутки, что вчера этот шашлык еще гавкал или мяукал, возникали не на пустом месте. Самая большая очередь была к киоску, где крутили шаурму. Их в городе пока мало. Мода на них пока еще не пришла, но народ уже заценил. А вот киоск, один из трех в Бикетовске, где готовили курицу-гриль, уже закрылся. Все приготовленные тушки разбирают еще до обеда. Но столики рядом с ним заняты, там кто-то ел пирожки. Как раз бабушки неподалеку вели ими бойкую торговлю. Но заказывать безопасно можно только с капустой, хотя и в них жалеют начинку. «Я куплю тебе новую жизнь». Распевал «Белый орел» из одного музыкального киоска. Из соседнего доносилась другая песня. «Согревает огонь, обжигает земля, Этой ночью с тобой мы танцуем ча-ча-ча». Третьим играло что-то заграничное, танцевальное, Только басы слышно. ту ц ту -ц ту -ц. У самого входа гудел станок, На котором китаец точил дубликаты ключей. В толпе толкались менялы, предлагая покупателей продавать доллары. Курс был написан на картонках, что были закреплены на спине и груди. Причем здесь вполне можно было нарваться на фальшивку. Рядом с рестораном китайской кухни торчал уазик ППС «Скорая». Как я понял из разговоров, там подрались цыгане с китайцами. Судя по пятнам крови на крыльце и горячим глазам мальчишек, которые обсуждали бой, драка вышла мощной, зрелищной. Продавались здесь все от продуктов до одежды. И я твердо знал, что здесь можно купить ствол. Но даже китайский ТТ стоит долларов 400. Зато можно приобрести переделанный в боевой газовик всего за 200 баксов. Но пока мне не надо стволов, до них еще дело дойдет. Я искал нужного человека, но нашел другого. Мой взгляд упал на летнюю кафешку с пластиковыми столами, закрытыми большими зонтами-грибками. Подавали там только пиво, бочка как раз стояла неподалеку и в жаркую погоду место пользовалось популярностью. За одним сидел парень-блондин в потасканной ветровке, перед ним стояло три стакана полных пива и несколько пустых, покрытых пеной, вставленных один в другой. Это тот самый человек-копер, с которым я сегодня виделся. Это он разговаривал с Левитаном. К нему я и направился. Хочу узнать, что к чему. Тем более разговаривать с людьми я умею. А с ментами обычно жил мирно и работал плодотворно. Во, помощник прокурора нарисовался. Парень оживился и приподнял пластиковый стакан с пивом, приветствуя меня. Как оно, много дел возбудил. «Ну, точно, мент. Они тогда, вернее сейчас, спокойно квасили в рабочее время, даже часто в кабинетах. А уж выйти в теплую погодку на улицу, в редкую свободную минутку и выпить пивка считали само собой разумеющимся». «А ты-то сам откуда знаешь прокурорских?» — спросил я. «Не каждый из вас туда ходит, только пиротяже в основном». «С кем я работаю, ты таких не знаешь», — он хмыкнул. Я присмотрелся к нему, я это как раз знаю всех оперов во всех РВД. Вернее, еще узнаю осенью, но этого парня я почему-то не знал. Он едет в командировку, уволится или не доживет. Да, вполне может быть и такой вариант. И не вполне, точно. Вот откуда я его знаю. Это про него же я подумал, когда вспоминал, что одного опера убьют. Никогда не видел лично, только фотку, и тогда же отметил, что на мента он не похож. Это он и есть тот парень, но еще живой. «У Николая Ивановича в отделе сидишь», — догадался я. «У Некрасова из рубоп". «Ого!» — удивился парень. «Да ты не пропадешь. Нифига себе!» «Глеб!» — представился он. «Леха!» — я пожал руку и сел напротив. «Светлого», — сказал я подошедшей к нам девушке в черной футболке. «Шесть рублей за поллитра она протянула ладонь. Сунул ей десятку, девушка отсчитала сдачу и вскоре принесла заказ. Пены, верхняя треть, немного припахивала спиртом, но на вкус вполне себе ничего. «Да, вот из армейки тогда вернулся», — сказал Глеб, отпивая уже из второго стакана. Устроился, вышка имелась. Поработал в УГРО, год в железнодорожном районе, а потом присмотрелись, позвали к Николаю Ивановичу. Говорит он охотно. О себе люди говорить любят. В глазах настороженности нет, но это потому, что я сегодня пришел на помощь его другу. Вот он рассказывает о себе. Да и жарко, а пиво он пьет, как заправский мент, большими глотками и часто. Вот и окосел немного. Как оттуда вернулся, все думал, куда пойти. В бандиты звали. Глеб усмехнулся. А Я что-то решил по другой стезе пойти. А то бы на стрелке прибили всех, капздец. Пишите письма. Слушай, он сощурил глаза. А я тебя тоже узнал. Да, я его брат. Я догадался, о чем он, о моем брате Ярике, само собой. Вот только сейчас догнал. Он усмехнулся и сделал большой глоток. Мы же с Ярославом там в Чечне и познакомились. А здесь по разные стороны баррикад, выходит, оказались. Жизнь чтоб такая, что поделать. Глеб посмотрел на часы и взялся за третий стакан. Решил продолжить и допить. «Ну, мы -то с ним ладно», — продолжил он. «Но я-то знаю, ты с ним не особо контачишь». «Пробивали уже про меня», — спросил я. «Выход на него искали». «А куда деться? Ну, работа такая, все надо предусмотреть». «Понял. А этот Костя, Левитан, вспомнил я, тоже там с вами был». «Ну, как сказать, он-то из спецуры», — Глеб откинулся на спинку стула. «Из другого теста был. Жалко только, что мало таких туда отправили. А то бы такого пи***а -та не было». По рынку медленно ехал грузовик, толпа его обтекала мотор ревел очень громко постоянно хлопал мы ненадолго замолчали пока он не проехал настав грозный закинули тогда начал рассказывать глеб окончательно разоткровенничившись одни же пацаны после учебки были никого опытного никто не знал что делать стреляет нас трехсотых много мы их на руках тащили потом в подвал какой то зашли жестко было я кивнул «Не говори». А там потом к нам прибилась группа спецназа. Они чего-то у чехов в тылу химичили, но в замес попали жесткий. радисто потеряли своего, разделились. Три человека их с нами было, и Костя Левушкин тоже, самый младший. Всего трое, а воевали как целый взвод, прикинь. Чехи аж там вешались, когда те в бой шли. «Ну так спецназ». Согласился я, вспоминая, что Левитан чуть было не раскидал гопников. Он и крепкий, так-то физуха у него была, просто травмы сильные. «Какого-то командира у чехов замочили тогда базар-шоу», шел, продолжал Глеб. Голос уже опьянел. «Но обложили всех, выйти не давали. Вот с нами и сидели в подвале. Старший их смурной мужик неболтливый, А вот Костя Лёвушкин свой парень в доску оказался. Подбадривал нас, пел, на гитаре играл». «У нас во взводе еще один парень был, Толя, царствие ему небесное. Вот они с ним с Костяном на пару пели прямо в подвале. Сверху взрывы, минометы херачат, пулеметы, ебать, танки там еще, вертушка где-то рядом, ебать, все горит, а эти поют, угорают». Он коротко засмеялся. «Брат, спроси, он с нами там и сидел в том подвале. Кому скажи, не поверит. А мы помним. Он посмотрел перед собой вздохнул. И никто не унывал. И дальше что? Так что, командир их по своим целям отчитался по нашей рации, и они дальше пошли. А нас Чехи конкретно после этого прижали. Глеб задумался. Думал, все, каюк, пишите письма, ночью добьют. А левитан, еще один мужик из ихних к нам вернулись по темноте. Мол, давайте, пацаны, бросать вас не будем, выведем, знаем одну тропку. Ну и давай мы понемногу уходить, пока Чехи не просекли. Много наших вышло, я тоже ушел. А потом под утро, как давай нас минометы мочить, причем наши? Опять в штабе все напутали. Он цокнул языком. Хреново, проговорил я. Угу, Глеб кивнул. Левитан в башку прилетел осколок. В контузилах глаз потерял, все-то заикается, А его напарника так и не нашли. И, главное, половину-пацанов спас, вывел, а вот за другую половину, что там осталось, он до сих пор себе так и. Глеб сделал маленький глоток и отставил недопитый стакан в сторону. Горькое стало не лезет, мрачно проговорил он. Пойду я дальше работу работать. Ты забегай, если че, пиши. Молодой опер ушел, оставив меня наедине со своими мыслями. Прекрасно его понимал, и кость ужалел, и знал, что родному брату довелось испытать. Сам был там в командировке, видел много чего, помнил, что помнить не хотелось. Вот вроде обычная машина с гражданскими перед блокпостом. Валерка и Петька, мои друзья, отличные парни. Ее осматривают и бац! Больше их нет. Набита была машина взрывчаткой под завязку. Стоять! Так ведь не было же этого. В этой жизни не было. Как и с моим братом и с остальными еще ничего не стряслось. Не было и не будет. Как с жертвами ювелира и прочих нелюдей, о которых я знаю». «Все еще никак не могу к этому привыкнуть, умом-то понимаю, а вот осознать непросто. Брата и остальных видел, но не всех своих друзей повидал. Вот и в мыслях думаю о них, как привык за эти годы». «И на душе теплее стало, ведь живы многие. Даже те, кого я пока не знаю, не видел еще, но могу встретить в жизни. Сегодня, завтра, через десять или двадцать лет». Ну, как они-то меня не знают, то вот я знаю многих хорошо. Просто еще не пересекались наши пути. Трагичный опыт остался, но трагедии в этой жизни не случилось. И не случится больше. Много кого я знаю. Друзья, коллеги, просто хорошие парни. Второй шанс для них всех. Огромное поле для деятельности. Сколько таких было за всю мою жизнь? Много. Масштаб огромный, и среди них есть те, которым замысел, что я кручу в голове, понравится. Повидаю их, познакомлюсь раньше положенного срока. Люди у нас будут, я уверен, надежные, проверенные, отчаянные и храбрые, способны играть не по правилам. Но сначала нужно подготовить почву, чтобы было с чего начинать». И все, что будет дальше, зависит только от меня. Надо просто действительно понять свои возможности. И это далеко не только колотить маньяков молоточком по ночам. И вспомнить память придется напрягать по полной. Я прошел вглубь рынка в приподнятом настроении. Общаться придется не только с хорошими людьми, но и с другими, неприятными и злыми. Это нужно. И где-то там крутился басмач, он же басенок, он же басманов. И вот его я хотел подрядить под одно дело. Его подлая натура и любовь к интригам, а также обида на брата и патологическая жадность могут сыграть как надо. Он крутился рядом с обменником, там я его и нашел. При виде меня будущий пахан Атамановских вздрогнул, но я пошел к нему с широкой лыбой. «Ну, ты что не сказал, что брата моего знаешь?» Начал я с ухмылочкой. Порешали бы вопрос сразу, а так пришлось иначе разбираться. «Да откуда я знал, кто ты такой?» — пробормотал он. «Ну, что было, то было, чего теперь?» «Кстати, я хитро глянул на него. Хочешь сто баксов заработать?» Сразу он не ответил, но, по взгляду ясно, купился. «Попался ты, Басманов, с потрохами попался!» Но пока ты не сгинул, так не став тем бандитом, которого я пристрелил. Ты мне еще вернешь все долги, мне и остальным. Кто должен жить, теперь точно выживут.